Глава шестая. Это место называлось Авернус, и набранное войско состояло не совсем из людей. Я внимательно присмотрелся к нему на следующий день, идя вслед за Блейзом, совершающим обход. Каждый из воинов был семи футов ростом, с очень красной кожей, на которой почти не было волос, кошачьими глазами и шестипалыми руками и ногами. На них была одежда настолько легкая, что было просто удивительно, как они не мерзнут. У них была серая с голубым форма, на поясе каждого висели две короткие сабли, изогнутые на конце. Уши были остроконечными, а пальцы заканчивались когтями. Климат здесь был теплым, цвета приятные для глаз, и все думали, что мы боги. Блейс обнаружил такое место, где религия говорила о братьях-богах, похожих на нас и воюющих друг с другом. Неизбежно в их мифологии злой брат захватывает власть и пытается угнетать младших братьев. И, конечно, среди них бытовала легенда о апокалипсисе, на которой они сами будут призваны, чтобы сразиться на стороне добрых братьев. Моя рука была на черной перевязи, Я шел, осматривая войско и размышляя о том, что вскоре они погибнут. Перед одним из воинов я остановился и окинул его взглядом. — Знаешь ли ты, кто такой Эрик? — Князь тьмы, — рявкнул он. Я кивнул головой и поощрил его. — Молодец. Прогремел салют из пушек в честь меня и Блейза. — Какова численность твоей армии? — спросил я Блейза примерно пятьдесят тысяч. — Приветствую тебя, идущего на смерть, — перефразировал я. — Ты не только не сможешь завоевать Амбер со своими пятьюдесятью тысячами, тебе не удастся даже довести их до подножия Колвера. Смешно даже думать выставлять этих несчастных против бессмертного города с их игрушечными саблями и пушками. — Понимаю, — проронил Блейс но это не все, что у меня есть. Скорее, можно считать, что этого у тебя нет. А что ты скажешь о трех флотилиях, примерно в половину сил Каина и Жерара вместе взятых? Это было уже кое-что. И все еще недостаточно, — заявил я. Можно сказать, что с этим можно только начать. Знаю, я набираю силы. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Эрик не будет отсиживаться, когда мы будем идти по отражениям. Когда остатки армии дойдут до Колвера, ему удастся уничтожить там очень много людей. Затем надо будет подняться до Амбера. Как ты думаешь, сколько сотен наших воинов останется в живых, когда мы достигнем города? Остатки наших сил можно будет уничтожить за пять минут. Причем безо всяких усилий со стороны Эрика. Если это все, брат Блейз, то мне постепенно начинает не нравиться наше предприятие. Эрик назначил свою коронацию через три месяца. К этому моменту я смогу по меньшей мере утроить силы. Возможно, мне удастся собрать четверть миллиона войск из отражений, чтобы бросить их в бой против Эрика. Существуют другие миры, похожие на этот, и я наберу такие силы святых крестоносцев, какие еще никогда не осаждали Амбер. У Эрика будет столько же времени, чтобы усилить оборону. Не знаю, Блейс, не знаю. Это практически самоубийство. Я не был в курсе практического положения вещей, когда пришел сюда. А что есть у тебя? — Ничего. Ходили слухи, что когда-то ты командовал великолепным войском. Где оно? Я отвернулся. — Их больше нет, я уверен. — Может быть, тебе удастся найти отражение твоего отражения? — Извини, но не хочу даже пытаться. — Тогда какую ты можешь принести мне пользу? — Я уйду если это все что ты от меня хотел пушечного мяса постой закричал блейс я обрякнул это не подумав даже если у тебя больше ничего нет мне не обойтись без твоих советов я извиняюсь перед тобой если ты хочешь это не обязательно ответил я понимая что значит для принца амбера просить прощения я останусь и думаю, что мне удастся помочь тебе. Чудесно! Войско я ему достал. Среди многих отражений, которые я прошел, я обнаружил расу мохнатых существ с когтями и клыками, более или менее похожих на людей, но с разумом тупоголового учителя подготовительных классов. Они были преданы, честны, и их было слишком легко обмануть таким негодяем, Какими являлись мы с Блейзом, чувствовал я себя при этом по меньшей мере неуютно. Примерно сто тысяч таких созданий буквально молились на нас вплоть до того, что лобызали нам руки. На Блейза это произвело впечатление, и он заткнулся. Приблизительно через неделю мое плечо зажило. Через два месяца наше войско превышало четверть миллиона солдат. Корвин. «Корвин, ты все еще прежний Корвин!» — умилялся он, и мы выпили по этому поводу. Но чувствовал я себя несколько странно. Почти всем нашим солдатам предназначено было погибнуть, и ответственным за это буду я. Я ощущал некоторое раскаяние, хотя прекрасно понимал разницу между отражениями и действительностью. Тем не менее, каждая смерть будет настоящей смертью это я тоже знал. Много ночей провел я, раскладывая карты. В моей колоде находились те отсутствующие карты, которых не хватало у Флоры. На одной из них был рисунок самого Амбера, и я знал, что с помощью этой карты я смогу проникнуть в город. На других были наши исчезнувшие братья, на одной из них был отец. Я быстро убрал эту карту в колоду он пропал без вести и долгое время всматривался в каждое лицо пытаясь сообразить чего можно добиться от каждого из них. несколько раз я раскладывал карты и каждый раз выпадало одно и то же его имя было каин он был одет во все зеленое и черное в темной треугольной шляпе с зеленым плюмажем из перьев свисающих назад. За его пояс был заткнут кинжал, в рукоять которого был вделан изумруд. Волосы у него были темные. — Каин, — позвал я. — Кто? — ответил он. — Корвин. — Корвин? Это что, шутка? — Нет. — Чего ты хочешь? — А что ты можешь предложить? — Ты знаешь. В его глазах что-то промелькнуло, когда он посмотрел на меня, но я следил за его рукой и кинжалом. — Где ты? — С Блейзом. — Ходили разные слухи. Ты недавно побывал в Амбере, и я о многом подумал, глядя на перевязанную руку Эрика. — Ты желаешь знать, зачем я тебя вызвал? — Ответ прост. Назови свою цену. Что ты имеешь в виду? Слушай, давай говорить откровенно, по крайней мере, сейчас. Как ты думаешь, мы с Блейзом сможем победить Эрика? Нет. Именно поэтому я с ним. И я не продам свою армаду, если ты вызвал меня за этим. Ведь верно, а? Я улыбнулся. Хитроумный брат. Ну что ж, мне было очень приятно побеседовать с тобой. Может, увидимся в Амбере?» Я стал поднимать руку, но он торопливо воскликнул. «Погоди!» «Что еще?» «Я ведь даже не знаю, что ты можешь мне предложить». «Знаешь, ты догадался и дал мне понять, что в данный момент это тебя не интересует. Я этого не говорил. Просто я знаю, кто сейчас сильнее». «Ты хочешь сказать, кто у власти?» Пусть будет так. Что ты можешь предложить мне взамен? Мы разговаривали приблизительно с час, после чего северные морские пути были открыты для меня и трех флотов Блейза, которые, войдя туда, получили бы подкрепление. Если ты проиграешь, мы лишимся своих голов, Корвин. Но ведь ты так не думаешь, правда? Нет. Я полагаю, что скоро на троне окажешься либо ты, либо Блейс. Меня вполне устроят оба варианта. Я буду служить победителю. Регенство ваше мне тоже не помешает, хотя мне все еще хочется выторговать у тебя голову Рэндома как часть нашего договора. — Не пойдет, — возразил я. — Либо мы договорились, либо нет. — Договорились. Я улыбнулся и закрыл карту ладонью. Каин исчез. Жерара я оставил на следующий день. Каин меня окончательно вымотал. Я повалился на кровать и мгновенно заснул. Жерар, узнав, как обстоят дела, согласился нас не трогать. Может быть, потому что попросил его об этом именно я, так как до сих пор он считал Эрика меньшим из существующих зол. Я быстро договорился с ним, пообещав ему все, что он просил, благо ничьих голов ему не требовалось. Затем я вновь провел осмотр войскам. Я рассказал им об Амбере. Странным образом они неожиданно сдружились, верзилы с красной кожей и мохнатые существа с когтями и клыками. Я видел великую флотилию, плывущую по волнам огромного океана цвета крови. Я задумался. В тех отражениях миров, где этой армаде предстояло плыть, многие погибнут. Я подумал о войске из Авернуса и моих рекрутах из отражения, называемого Риак. Им предстояло пройти по настоящей земле и по Амберу. Я перемешал колоду своих карт и разложил их. Я поднял карту с Бенедиктом. Долгое время я пытался разыскать его, но ничего, кроме холода, не ощутил. Затем я взял в руки карту с Брандом и опять длительное время ничего, кроме холода, не чувствовал. Затем послышался крик. Это был даже не крик, а скорее вопль, раздирающий душу. «Помоги мне!» — вопила голова на карте. «Как?» «Кто это?» — простонал он, и я увидел, что все его тело забилось в конвульсиях. «Корвин?» «Забери меня отсюда, брат Корвин. Все, что не попросишь, дам тебе за помощь». «Я... я...» И в моем мозгу возникли какие-то странные картины, которые мозг отказывался принять. Потом послышался еще один крик, как в предсмертной агонии, и, наконец, все замолкло. Затем поверхность карты вновь стала холодной. Я понял, что весь дрожу, отчего, я не понимал. Я закурил и подошел к окну. Я смотрел в ночь, оставив карты раскинутыми по стулу, в той комнате замка, где я жил. Звезды на небе были туманными и далекими. Ни одного созвездия я не узнавал. Маленькая голубая луна быстро взошла на небосклоне. Ночь принесла с собой неожиданный зыбкий холод, и я поплотнее закутался в плед. Я вспомнил зиму в неудавшейся страшной кампании в России. Боги! Я чуть было не замерз до смерти. И к чему все это привело? Ну, конечно, к трону Амбера, потому что все это было достаточным удовлетворением всех прошлых горестей и несчастий. Но что случилось с Брандом? Где он? Что с ним происходило, и кто придумал для него такие пытки? Ответы у меня их не было. Я напряженно думал, наблюдая за передвижением голубого диска в небе. Неужели я чего-то не учел? Неужели просмотрел какую-то важную деталь? Ответа не было. Я вновь уселся за стол, поставив рядом с собой небольшую рюмку виски. Я перебрал всю колоду и нашел карту отца Аберон, повелитель амбера он стоял передо мной в своих зеленых с золотом одеждах высокий широкоплечий с густой черной бородой подернутой серебряными нитками и с такими же волосами на голове когда то мне казалось что ничто не может сместить бессмертного короля с трона амбера что произошло Я все еще не знал этого, но он исчез. Как встретил он свой конец? Где? Я уставился на карту и попытался установить контакт. Ничего. Нет ничего. Что-то? Да-да, что-то было. Я почувствовал ответ, даже скорее... Ответное движение, почти незаметное, просто фигура на карте чуть изменила позу и съежилась от тени того человека, который когда-то был моим отцом. — Отец, — позвал я. Молчание. — Отец. — Да. Голос был слабый и далекий, как шум моря в морской раковине, где едва слышится шелест чего-то неуловимого. — Я... — Долгое молчание. — Это Корвин, твой сын. — Что такое произошло в Амбере? Почему ты ушел? — Кончилось мое время. Голос звучал еще дальше, еще приглушеннее. — Ты хочешь сказать, что отрекся от престола? Никто из моих братьев мне ничего не говорил, и я недостаточно им доверяю, чтобы спрашивать. Сейчас Эрик захватил Амбер, а Джулиан сторожит Орденский лес. Каин и Жерар контролируют море. Блейз объявил войну им всем, и я с Блейзом. Скажи, что ты хочешь, отец? Ты единственный из всех, кто спросил выдохнул он Да Что да Да боритесь против них А как ты Как я могу помочь тебе Мне уже нельзя помочь Взойди на трон Я или вместе с Блейзом ты слушаю тебя отец я даю тебе свое благословение займи трон и поспеши с этим но почему отец у меня не хватает дыхания займи трон затем он исчез Значит, мой отец был жив. Это было интересно. Что же мне теперь делать? Я прихлебывал виски и раздумывал. Однако главное то, что он жив, и он был королем ампера. Почему он ушел? Кто знает? Только не я. А значит, сейчас больше не о чем говорить. Однако я не мог сообразить, что к чему. У нас с отцом никогда не было особенно близких отношений. Правда, я не ненавидел его, как Рэндом или некоторые другие. Но также верно и то, что у меня не было особых причин любить его. Это был могущественный человек, и он находился на троне, вот и все. В нем была также вся история Амбера, какой мы ее знали а история Амбера простирается назад на несколько тысячелетий. Вот и весь сказ. Я допил свое виски и направился спать. На следующее утро я присутствовал на главном совете генерального штаба Блейза. У него имелось четыре адмирала, каждый из которых командовал примерно четвертью флота, и целый ворох армейских офицеров всего присутствовало около тридцати высших чинов больших и красных маленьких и волосатых заседание длилось около четырех часов затем мы сделали перерыв чтобы перекусить было решено что мы выступаем через три дня так как чтобы открыть путь в амбер требовался один из нас то мне предстояло занять место на флагмане флотилии а блейзу вести войско через земли отражений меня это тревожило и я спросил его что бы он делал если бы я не появился вовсе и не предложил свою помощь в ответ я услышал два варианта во первых ему бы пришлось тогда сделать все одному то есть сперва провести флот и оставить его на большом расстоянии от берега а потом вернуться на единственном корабле Вавернус и вывести солдат в заранее намеченное место встречи. А во-вторых, что все это время он искал одного из своих братьев, который бы согласился ему помочь. Второй его план показался мне не вполне реальным, хотя, в принципе, и выполнимым. Что же касается первого, то у него просто ничего не вышло бы, потому что его флот — находился бы слишком далеко в море, чтобы заметить какие-нибудь сигналы с суши. А прийти в условленное место, да еще в точно назначенное время, учитывая не только препятствия на пути, но и непредвиденные обстоятельства, было практически невозможно. Но я всегда считал Блейза блестящим стратегом, и когда он разложил передо мной карты Амбера и его пригородов, которые он сам составил, И объяснил мне ту тактику, которой он собирался придерживаться, я увидел в нем самого настоящего принца Амбера. Единственная неприятность заключалась в том, что мы выступали тоже против принца Амбера, да еще такого, который в настоящее время занимал более выгодную позицию. Я был встревожен, но с приближением коронации прямое нападение оставалось единственным нашим ходом и я решил ни о чем не думать и следовать заранее выбранному пути. Если мы проиграем, наша песенка спета. Но лишь у Блейза была своя армия, которая могла противостоять Эрику, и у него были свои планы, чего пока не было у меня. Я проходил по землям Авернуса, глядя на его долины, прикрытые желтым туманом, его пропасти и дышащие кратеры вулканов его яркое солнце на совершенно сумасшедшем небе думал о его холодных ночах от которых по телу пробегала дрожь о множестве его скалы темном песке о его больших пурпурных растениях похожих на бесформенные кактусы и в полдень второго дня стоя на скале возвышающейся над морем я решил про себя что мне по душе это место и что если сыны его погибнут в бою за богов, я сделаю его бессмертным в песне, которую сочиню.